Глава двадцать в о с ь м а К сожалению, сидеть на одном месте ему никто не дал. Сунг почувствовал, как чуждая духовная энергия концепции тьмы стремительно приблизилась к колонне и, захлестнув её, попыталась поглотить всё, до чего сумела дотянуться. Парень успел кувырком отлететь в сторону, при этом опять чуть не п о т е р я л сознание. Бах! колонна под действием концепции тьмыр а з л е т е л а с ь тысячами мелких осколков при этом подняв тучу пыли сонка воспользовавшись тем что один из мстительных духов временно оказалсянеспо с о б е н атаковать концепции света бросился к месту где как он помнил должны были стоять круглые врата очередная атака тьмой чуть не с т о и л а ему жизни в самый последний момент он успел сделать дальний шаг истратив при этом последние крупицы духовных сил. Последние пару метров до врат ему пришлось сползти, сдерживая рвущийся наружу крик боли. «Проклятие! Пропади оно все пропадом!» прокричал он, прикасаясь к гладкой поверхности врат, и ничего не произошло, никакой реакции, никто не вышел, чтобы спасти его. Сонг почувствовал, как в очередной раз за его спиной появилась чуждая энергия концепции тьмы. «Да открывайся ты!» Он в отчаянии изо всей силы ударил кулаком по вратам и провалился внутрь них. Бамс! Падение оказалось жестким. На этот раз его тело уже не выдержало, и он все-таки потерял сознание. Неизвестно, сколько он вот так провалялся в беспамятстве, но возвращение оказалось не из приятных. Боль никуда не ушла, Сунг чувствовал, что вся его правая часть сейчас будто бы охвачена огнём, а самого его безудержно трясло и знабило. Ему пришлось сделать значительное усилие, чтобы сосредоточиться на убегающих куда-то мыслях. Место, где Сонг оказался, не имело ни одного источника света, а сил на то, чтобы создать хотя бы один светлячок концепции огня, у него просто не осталось. Непослушными руками он прикоснулся к амулету с карманным пространством, забирая оттуда все свои лечебные таблетки. Особо не разбираясь, он закинул целую горсть в рот и с усилием проглотил. Лекарственная эссенция этих духовных пилюль не являлась чем-то выдающимся, и, возможно, в иной ситуации в таких объемах могла бы даже навредить ему, но сейчас все иначе. Тело Сонга стремительно теряло силы. Большой удачей было то, что он сумел проснуться при таких травмах, отчасти, скорее всего, это заслуга фрукта яростного огня. Он хорошо чувствовал его успокаивающее лечебное воздействие, однако те раны, что нанесла ему концепция света, не так просты. Их тяжело излечить духовным воздействием даже такого сильного артефакта. Следующим, что с о н постарался сделать, стала попытка перевязать раны. Для этого он достал ворох запасной одежды и, кое-как обернув ею поражённые участки, попытался изолировать их от внешнего воздействия. В обычной ситуации такое делать не рекомендовалось, но раны, нанесённые первичными концепциями, такими как свет, кровь или вода, имели свойство постепенно загнивать. К сожалению, сделать так, как надо, у него не до конца получилось. Сил хватило лишь только на то, чтобы замотать часть поражённых участков кожи, а затем его вновь накрыла тьма. Сколько Сонг так проявлялся без сознания, неизвестно. Но когда он очнулся, то сразу почувствовал, что наконец-то может нормально двигаться. Боль никуда не ушла, но уже не беспокоила так сильно. Сейчас её уже можно терпеть, и что самое главное – К нему, хоть и не в полном объеме, вернулась духовная сила. Конечно, говорить о том, что он вернулся в норму, нельзя, но хотя бы факт, что Сонг наконец-то мог вызвать светлячки концепции огня, не мог не радовать. Когда яркий свет огонька осветил окружающее Сонга пространство, тот с удивлением выдохнул. Место, где он оказался, представляло собой... что-то похожее на храм. Высокий длинный постамент, находившийся прямо перед ним, напоминал алтарь, за которым располагалось пять каменных фигур высотой в несколько метров. Три фигуры из пяти являлись обычными людьми, двое мужчин и одна женщина, зато оставшиеся две представляли собой существа, никогда сонгом до этого не виданные». д л и н н о е и тонкое тело одного самого правого закрывало просторное одеяние в виде балахона из него выглядывали десятки небольших щ у п а л е ц вместо рук оно пыталось ими обнять мужчину стоявшего слева что же до головы этого существа то она больше походила на голову какого нибудь речного моллюска или даже улитки изваяние второго создания было не менее странным. Оно, в отличие от первого, располагалось в стороне от других статуй и напоминало т человека подобную фигуру с длинными до самого пола руками и гладким без глаз, губ или носа лицом. Точно это кукла, а не живое существо. Закончив рассматривать с т а т у и и алтарь, Сунг, поморщившись от стрельнувшей в голове боли, повернулся к ним спиной, взглянул на высокий дверной проём, видневшийся в конце храмового зала. Ещё в самом начале, когда только призвал огоньки концепции, он заметил этот проход, единственный, судя по всему, выход из храма. Сейчас предстояло проверить, куда же он всё-таки вёл. Добраться до двери, несмотря на то, что она находилась не так далеко, в состоянии с у м к а оказалось непросто – К тому моменту, как он дошёл до дверного проёма, усталость неожиданно навалилась на него точно гора, заставляя кое-как передвигать ноги. Пришлось потратить ещё некоторое время на дополнительный отдых и самовосстановление. Именно в эти несколько минут краткой передышки ему и послышался едва слышный голос, больше похожий на шёпот. "Тётя". Прошелестело возле уха. отчего с о н к непроизвольно помотал головой, пытаясь отогнать назойливый звук. «Дитя, не бойся, я хочу помочь. Дитя, ты слышишь меня?» На второй раз молодой человек встрепенулся, обшаривая своим восприятием те несколько метров вокруг себя, что сейчас ему были доступны. Ничего, тишина. И затем опять «Дитя!» Тебе не чудится. Я действительно разговариваю с тобой. Ты хочешь найти выход отсюда? Я помогу. Только выполни мою просьбу. Войди в дверь. Не бойся. Из зала служения все равно нет больше других выходов. Я жду тебя за дверью. Я могу помочь. Сонг от неожиданности дернулся, но через секунду замер, вслушиваясь в то, что ему говорит голос. «Хоть всё это и крайне подозрительно, но в одном он прав. Из зала есть только один выход, и мне придётся какое-то время плыть по течению, чтобы понять, как действовать дальше». Встал на ноги, парень подошёл к двери и навалился на неё всем весом, пытаясь отворить. тут же спровоцировав жуткий скрип давно не смазанных дверных петель. и Яркий свет брызнул из появившейся щели, на несколько мгновений ослепив неожидавшего этого сонга. Сделав еще усилие, он увеличил щель таким образом, чтобы протиснуться в нее. Оказавшись снаружи, сонг прищурился и прикрыл глаза рукой, спасаясь от яркого утреннего света о к е ю Прохладный порыв ветра взлохматил его уже порядком отросшие волосы, отчего он непроизвольно вдохнул в о з д у х полной грудью. Контраст после пыльного и затхлого храмового зала был настолько силен, что Сонг даже на мгновение замер, оглушенный такой внезапной переменой. Когда его зрение привыкло к яркому свету, он обнаружил себя стоящим на очень широком круговом балконе. Впереди, куда бы Сонк ни кидал взгляд, он увидел лишь ярко-голубую воду спокойного моря. Не удержавшись, он п о д о ш е л к перилам и выглянул наружу. Далеко внизу он увидел город по подземельям которого совсем недавно блуждал. Где это какой-то летающий остров, на какой он высоте? пронеслись вопросы в голове молодого человека. пока он пытался рассмотреть еле видимые улицы города-ловушки. В этот момент, как и в прошлый раз, улицы сложились в огромные глифы. Жизнь, душа, смерть, сила, движение, время, благородство. Проклятие! Сонг с усилием отошел от перил, тяжело дыша. Опять эти шутки города. Дитя! «Это не шутки, лишь еще одна наша попытка разорвать оковы поставленной печати», прошелестелся тот же голос возле уха молодого человека. На этот раз Сонг уже куда спокойнее воспринял его появление. «Старший, вы обещали помочь найти выход». «Да, в обмен на твою поддержку. Пройди немного дальше». «Я на северной стороне шпиля!» Сонгу пришлось преодолеть еще около пятидесяти метров по круговому балкону, прежде чем он увидел впереди прямо у каменных перил старое кресло, каким-то неведомым чудом еще не истлевшее. Оно было повернуто к нему спинкой, отчего Сонг видел лишь истлевшие кости правой руки, лежавшие на ручке этого кресла. «Прости, дитя, как видишь, я выгляжу неважно, но мой разум все еще при мне, и я способен тебе помочь». «В обмен на...» «Подойди ближе, вначале я должен объяснить, что происходит в моем городе». Сунг на секунду задумался о возможной опасности, но поразмыслив, решил, что останавливаться сейчас на полпути глупо. Он подошёл к перилам возле кресла и взглянул на того, кто там сидел. Естественно, в нём оказался всего лишь скелет в богато украшенной одежде. «Как видишь, я не избежал участи всех жителей города», – запечатывающая техника «Синг», «Стала для нас смертельной. Предполагаю, ты уже знаешь про нашу войну с проклятой династией. Вижу по твоему взгляду, что знаешь. Посмотри на город внизу. Согласись, он прекрасен. Мы потратили столько сил. Лучшие мастера создавали его, потратив на стройку больше ста лет». «Я и мои товарищи мечтали создать оплот равноправия для всех р а з и, казалось, у нас даже получилось». В воздухе повисла пауза. с о н к не решался прервать тишину, дожидаясь, когда живший давным-давно мастер продолжит свой рассказ. «Мы были слепы», — продолжил голос в котором вдруг послышалась явственная усталость. В те времена р а с людей сумела основать невероятную помощь династию. Расцвет ее силы оказался настолько ярок, что даже некоторые боги обратили внимание на наш мир. За каких-то пару сотен лет династия Синг сумела покорить больше половины мира, обратив в рабство множество других р а з Я и мои братья с крайней тревогой тогда следили за успехами проклятой династии. Думаю, ты понимаешь, что наши мечты и ее стремления были абсолютно несовместимы. Война между свободными городами и человеческой династией стала лишь вопросом времени. с о н г заметил, как голос неизвестного мастера начал звучать куда тише, как если бы он постепенно терял силы. Но через мгновение старший продолжил свой рассказ, вернувшись к изначальной громкости. Однако Синг внезапно обратили свой взор вовне, пожелав вырваться прочь из закрытого мира, перейдя в место, именуемое «высшими землями». Ха! Ты, наверное, и не знаешь, что это такое, да? М-м-м! «Высшими землями» называют невероятный конгломерат миров высокого плана, где духовная энергия настолько плотна, что позволяет развиваться боевым практикам в несколько раз быстрее, Как ты понимаешь, поначалу никто не воспринял стремление людей всерьез, но вскоре все изменилось. Династия Синг сумела изучить техники печати и богов и на их основе создать сети сотен построек по всему миру. Эта сеть, по задумке проклятой династии, должна была сломать печать, дав возможность всем без исключения вырваться к мирам высшего плана. «Но эта сеть требовала огромное количество духовной энергии», прошептал Сонг, понимая, к чему ведет мастер. «Вот именно! В нашем мире нет и не было такого количества духовной энергии. Единственным способом ее добыть...» Стало постепенное накопление через обряды жертвоприношений, и, как ты, наверное, понял, первыми, кто пал жертвой Синг, стали другие расы, отказавшиеся подчиняться проклятой династии.